Проект «Литрес. Чтец». Андрей Ткачёв и Дмитрий Лим. «Дворянство». Том 1. Читает Александр Иванов. Глава 1. «Перепрыгивая с крыши на крышу, я преследовал мага в синем костюме. Он то и дело пытался попасть в меня очередным фаерболом, который я одним только мысленным усилением смахивал в сторону. Не твой уровень, аристократишка. Не твой». Его неудачная попытка убить меня повернулась совершенно другой стороной, и наши роли поменялись. Теперь он жертва, а я охотник. И сейчас я был более чем уверен. Он жалел. Жалел, что ввязался в эту проблему. Казалось бы, сидел себе спокойно у уличного кафе, попивал кофе с соседкой, разговаривал о том о сём, вёл себя как человек, а не монстр. А тут... Симбионт внутри меня навострил уши, сообщив о сильном маге рядом. Ну как сильном? Так, третьесортная выскочка, решившая поохотиться на очередного мутанта. Ну, так он считал до этого. Следующая крыша оказалась недостижимой целью. Маг застыл на краю здания, опасливо озираясь по сторонам. Мои ноги, коснувшись твердой поверхности, заставили битумное покрытие вздыбиться, но тем не менее это помогло торможению. «Да и чего скрывать?» — выглядело эффектно. Теперь ему некуда было бежать. «Не подходи!» — Макс запищал уж явно в слишком высокой тональности, хотя при его внешности я ожидал чего-то другого. «Ты нарушаешь кодекс!» «Кодекс?» — я остановился в двух метрах от него. Мимолет наглянул на лицо, которое мне все равно не придется запоминать, и хрустнул шеей. «Не ты ли его нарушил, обронив на меня балкон?» «Ты...» — он резко выставил руку перед собой, пытаясь скинуть с пальцев взгусток огня, но я погасил его сразу же, как только он сорвался в полет. «Ты хоть понимаешь, что рядом были люди?» «Такая тварь, как ты, не...» Он сделал еще несколько пасов рукой, но, увы и ах, я не позволил ему атаковать. Затратил всего секунду, чтобы сократить это смешное расстояние, вцепился рукой в глотку и чуть подтолкнул назад. Он хрипло закричал, хаотично размахивая руками, пытаясь удержать равновесие. Однако я его всё же держал. Правда, в данный момент над пустотой. Пойманный мной маг, словно герой какого-нибудь мультика, дрыгал ножками и ручками, пытаясь то ли взлететь, то ли ещё что, но это не сильно помогало. «Я чту установленный кодекс», — холодно пробормотал я, чуть крепче сжимая его глотку. Я не нападаю на противоположных моему нутру симбионтов, не охочусь на них, если за их голову не назначена награда. А ты же напал на меня на нашей же территории. Как ты думаешь, что сделает с тобой твой же господин, владелец территории, на которой ты питаешься?» Он пытался было что-то промычать, но ответ я и так знал. Если член стаи нарушает внутренний закон, его в лучшем случае попросят покинуть группу или территорию аристократов, если это, разумеется, маг. Худшим объявят охоту и сами же дадут контракт на его устранение. На правах защиты я поднял вторую руку, медленно приближая ее к его лбу. Когда из руки появились черные нити, которые, казалось, жили своей жизнью, подрагивая в воздухе и двигаясь в разные стороны, Маг истошно захрипел, удвоив свои усилия, но все тщетно. Когда эти нити коснулись его лица, тело мужчины содрогнулось, а высшее существо внутри него пошло мне навстречу, пусть и неохотно. Выбора все равно у него не было. Было вкусно, но теперь... Сейчас он временно стал самым обычным человеком, который сидел у моих ног, то и дело всхлипывая. Теперь он временно лишён дара, дара, о котором другие люди могли бы только мечтать. Быть вершиной пищевой цепочки, став во главе неё. Быть в некотором роде богом, кем-то сильным и непобедимым. Тем сокрушительней для него текущее состояние. «Я найду тебя». Его всхлипы неожиданно остановились, а лицо, наполненное слезами, выражало убийственную ненависть, обращённую ко мне. Все узнают, что дивергент, травмирующий симбионтов, действительно существует. «Ну, думаю, тебе придется много времени потратить, чтобы восстановиться», — улыбнулся я в ответ. «Но мне очень жаль, что о нашей встрече ты даже и не вспомнишь». И я вновь коснулся рукой его лба. Месяц назад. Подработку на заправочной станции, пожалуй, не назвать самым благодарным делом. Я много раз за сегодняшний день жалел. Жалел, что согласился помогать Вадиму, точнее, его отцу. Казалось бы, провести инвентаризацию, подсчитать товары и сделать соответствующие заметки в документе после учёбы, и всё. Свобода, лишние три тысячи в кармане и чувство выполненного долга перед товарищем. Тем более деньги никогда не бывают лишними. Да и подработка выглядела необременительной. А фактически... Этот рыжий крендель то и дело сбивал меня с толку и мешал. «Ярик!» — Вдруг в очередной раз окликнул меня. Пришлось вновь переключить всё внимание на него. «А омывайку считал?» «Чтобы я ещё раз!» Глядя на то, как Вадим своими тоненькими ручонками пытается передвинуть двадцатилитровую канистру с синей жидкостью, хотелось просто материться. «Ну сколько можно-то, а?» «Вадим, не трогай её, пожалуйста!» стараясь говорить спокойно и сдержанно, произнёс я. Я специально её там поставил. «А на кой фиг она там?» «Что бы ты спросил?» Я покачал головой, подошёл к нему и с лёгкостью поднял канистру, переставляя на то место, где она и стояла изначально. «Не мешайся, пожалуйста». Очередная подколка, мол, дело силачей тягать, а умных считать, он выхватил планшет с бумагой у меня из рук и улизнул за соседний стеллаж. Ребёнок, одним словом, в свои 18 лет имеет лишь одну мечту — быть менеджером, хотя перед глазами яркий пример — его отец. И что, он хочет такую же жизнь, вечно горбатиться на заправке за копейки, не видя семью целыми днями? Бесспорно, для многих и это предел мечтаний, но всё же. Догнал Вадима быстро, сгрузил в охапку, несколько раз почесал костяшками пальцев его рыжую макушку и отпустил. Наслушался, конечно. Но хотя бы отомстил, да и друг на такие вещи не обижается, иногда и сам вытворяя что-то подобное. Спустя ещё полчаса осмотра стеллажей, наконец, я выдохнул. Учёт был проведён, недосдачи не было, а значит, я, наконец, мог убраться отсюда. Желательно как можно дальше. Шелестящие купюры, добродушное усатое лицо отца Вадима и короткое спасибо было последним, что я услышал и увидел здесь. По дороге домой, а от заправки мне нужно было идти чуть больше 20 минут неспешным шагом, зашел в круглосуточный магазин. Там как раз была скидка на кошачий корм, который я обычно брал, и поэтому захватил сразу несколько пачек. Но и про себя, конечно, не забыл. Пакет лапши и легкий завтрак на утро в универ. Кошачий корм предназначался бродячим бестиям, которых я подкармливал возле строящейся высотки напротив моего дома. Но не могу ничего поделать. Люблю кошек. И те, как правило, отвечают мне взаимностью. Да несложно мне потратить не такую уж и большую сумму, чтобы котейки не были голодными. Поэтому первым делом я завернул за ограждение с помощью своей не такой уж и плохой координации и чьей-то матери, обошел все ямищи и почти у самых опор заприметил миску, которую сам же сюда и принес для удобства кормления животин. Чёрный толстый котяра с ярко выраженной недовольной мордой и пятном на груди приветливо потёрся о ноги. Знает ведь, кто его кормит, вот и ластится, чтобы я не прекращал это делать. Дождался кактус. Я почесал урчащего добряка за ухом, снял со спины рюкзак и начал распаковывать деликатес. «Даже ты кушаешь побогаче меня, мистер!» «Сегодня у вас...» — я посмотрел в пакетик, наконец-то найдя состав. Креветки в сливочном соусе. За одобрительным мур тут же послышалось чавканье, стоило только содержимому пакетика оказаться в миске. С чувством выполненного долга только было собрался разворачиваться обратно, чтобы меня не прогнали, когда где-то надо мной послышался металлический ляск. Единственное, что я успел сделать, это поднять голову, чтобы увидеть, как несколько стальных балок с какой-то космической скоростью летят на меня. Касание металла о землю, отскок в лицо и... Следом последовала яркая вспышка в глазах, сопровождаемая моментальным потемнением, яркими пятнами и убийственной болью. Мне даже показалось, что я увидел смутные силуэты людей и каких-то монстров, а затем сознание окончательно помутилось. Капли дождя, бьющие меня в лицо, заставили очнуться от пустого сна, ощущение тяжести в ногах и руках. «Чёрт!» — прохрипел я, понимая, что даже двинуться толком не могу. Голова, впрочем, двигалась. Серое небо надо мной щедро поливало водой, а холодный бетон под спиной мигом вернул восприятие. «Меня же убить должно было!» Повернув голову вправо, увидел пушистого толстяка, придавленного куском камня, шерсть которого как-то странно двигалась. Затем начались первые странности. Пульсирующая боль, пришедшая вместе с ощущением холода, начиналась от сердца. Следом, проходя по нервным окончаниям, пропадала в конечностях. Только вот с каждым подобным импульсом понемногу возвращался контроль над телом. Неестественный изгиб руки говорил только об одном — вывих и очевидный перелом. Но у судьбы, видимо, были другие планы на мой счёт. Рука неожиданно для меня вдруг самостоятельно выправилась, вернув мне контроль над собой. Следом пришли ощущения от правой руки, а затем и ног. Я попытался приподняться. На странности я пока решил не обращать внимания, так как мало ли что мне могло привидеться, а в дурке сидеть не хотелось. Попытка подняться не увенчалась успехом. Лишь облокотившись, смог оценить масштаб ужаса, происходящего вокруг. Меня действительно придавило балками. Только вот как я выжил! «Срань! Срань! Срань!» Мужской басистый голос с легкой хрипотцой звучал где-то возле меня. Помотал башкой, ничего и никого не увидел. Правда, голос зазвучал вновь. Если бы я не посмотрел на кота, то и не понял бы, кто говорил. Его глаза были ярче, чем обычно, светились зеленым, так скажем, а рот двигался в такт словам. Но животные же не разговаривают? Неужели меня настолько сильно приложило по голове, что уже видится подобное? — Что смотришь, Ирод? Вылезай оттуда и убери этот сраный камень! — Я? — Давай быстрее, мне кажется, хвост прищемило. «Хвост? Серьёзно? Ему не то чтобы хвост прищемило. Он сам почти наполовину лежал под камнем. Так, стоп. Какого чёрта?» Я помотал несколько раз головой в разные стороны, посмотрел сначала на балку, потом повернулся налево, посмотрел на кота. «А кот чего?» «А кот ничего». Всё так же испытывающе пялился, изредка моргая. «Ты оглох, что ли?» ворчливо отозвался он. «Меня, видимо, пришибло окончательно». Коту не нравилось мое промедление. Фыкнул вполне по-человечески, грязно выругался и заявил, что если я сейчас же не начну действовать, то он собственноручно, точнее лапно оторвет мне голову. Угроза, произнесенная котом, теперь я уже не сомневался, что говорит именно он, была своеобразной, как и его слова. Но всё же я попытался вытащить ногу из-под металла. Но, увы и ах, многотонная сталь была мне не по плечу, хоть я был достаточно крепким парнем. «Да что ты ногами трясёшь, как девка после утренней дойки?» Ворчание начинало действовать мне на нервы. «Ручонками своими двигай давай!» «Ручонками, говоришь?» А вот тут всё неожиданно и получилось. Балка, словно по волшебству, или же будто она весила не несколько тонн, а всего килограмм, с противным скрежетом сместилась по бетону в сторону. Я смог подняться. С удивлением, рассматривая площадку перед собой, нашел вполне себе ожидаемое море крови. Посмотрел на себя и понял, чья она. Следом был осмотр. Тщательный. На мне не было ни царапинки, ни то чтобы... «Срань! Подарила мне судьба!» Ворчал тем временем кот. Закончив со осмотром, гадая про себя, что за хрень творится вокруг, все же пожалел беднягу, поднял камень, придавивший кота, и выругался. Кошка-лепешка, одним словом. Жалость давила на сердце, а эта пушистая котлета лишь ворчала и ворчала, ворчала и ворчала, изрядно мне надоев. Оценивая обстановку еще раз, все для себя объяснил. Я просто умер. «Не попал ни на небеса, ни в ад, остался то ли духом, то ли еще чем, то ли последним дураком, который верит в небеса и ад», подытожил кот, восстанавливаясь прямо на моих глазах. Действие отчасти было мерзким и отвратительным, но тем не менее с каждой пройденной секундой он становился все более целым. Спустя полминуты я так и стоял с открытым от удивления ртом, а этот кот вылизывал шерсть». «Зачем эти создания так делают?» «Мурмяу!» — облизал бок, точнее, то место, до которого смог дотянуться. «Черт, даже остановиться не могу! Чертовы реакции организма и инстинкты!» «Какого... ты... разговариваешь?» Я присел на корточке рядом с ним с ощущением, что вот-вот кукуха полетит куда нужно. Я больше получаса просидел на балке, благо их тут было много ожидая, когда эта пушистая тварюшка доизучает своё новое, как он же и признался, тело, не забывая при этом полностью меня обнюхать. Причём от последнего, как мне кажется, он сам был в шоке. Кот в шоке. А уж я в каком шоке? Умозаключение было следующим. Он такой-то, такой-то, фиг пойми вообще, о чём он говорил. Я в этот момент больше пытался осознать, как сам оказался цел, и, если честно, не слишком внимательно вначале слушал его снизошел до меня, чтобы поделиться небольшой частью своего симбионта. Собственно, это и позволило мне выжить в этой ситуации. «Сомнительно, что ты чем-то можешь меня наградить», — я смахнул с рваных и испачканных в крови брюк черную шерсть, разве что глистами. «Возмутительное обращение к высшему существу!» Его ярко-зеленые глаза искренне возмущались. «Это, как ты говоришь, высшее существо, пока я не покормил его, копалось в помойке в поисках вкусняшки». Не смог удержаться я от этого замечания. «Определённо!» «Что делало это животное до моего пришествия, меня не интересует». Он гордо повернул морду в сторону, разглядывая стену строящегося здания. Затем кот незаметно слинял, оставив меня в полном замешательстве. «Я толком-то ничего понять не мог». Помнил, как упали балки, помнил боль удара, который должен был превратить мой череп в что-то более эластичное. И на этом всё. А сейчас этот кактус разговаривает, умничает, да и вообще имеет характер ворчаливого старика. Хотя, может, коты и должны такими быть, если бы умели разговаривать? Между тем ворчаливый старик быстро вернулся. Ровно в тот момент, когда я хотел встать и уйти, ссылаясь на помутнение рассудка и кровопотерю, которую было видно, но не чувствовалось. Даже рано мне не было, что вообще было странно в любом случае. Тащил за собой какое-то... тело. С учётом его крошечной по всем меркам тушки, кот тащил вполне себе взрослого мужика только в какой-то странной незнакомой мне форме. Чёрный пушистый котяра оставил свою добычу возле моих ног, запрыгнул мужчине на спину и выжидающе уставился на меня. Воцарилось молчание. Я смотрел на него, он на меня. Искра, буря, безумие. «Что?» — я сделал шаг назад, разводя руками. «Что ты хочешь от меня? Похвалы? Хороший кактус принёс мне какого-то дядю? Раз ты стал говорить, то и твоя добыча стала крупнее». Кот фыркнул, мотнул мордой и начал вычесывать своё ухо. Закончив со своим кошачьим занятием, он начал говорить. «Урок номер один». Следом котейка долбанул лапой спину мужика. «Это маг. На данный момент просто мёртвый человек, потому что симбиунта, который был в нём, я сожрал ещё в полёте. Он твой враг номер один. Запомни это в первую очередь». «Всё, точно» шарики заехали за ролики. Кот меня учит какой-то ерунде. Я просто махнул рукой на это представление, обошёл эту парочку и двинулся в направлении выхода. Кот догнал меня у самых ворот, пару раз ударил лапой по ноге, привлекая внимание к себе. Причём получилось у него это весьма болезненно, что было удивительно, а затем, так и не добившись ответной реакции, просто пошёл за мной. В обычной, привычной манере представителя усатых. «Типа это не я иду рядом с тобой, а ты со мной». «Попытки убежать от правды ничем хорошим для тебя не закончатся, Ярослав». «Точно, рассудку, крышка». Я просто молчал, шёл вперёд и даже не смотрел на вышагивающее рядом животное, которое не затыкалось. «Тебе определённо повезло, что такой сильный дивергент, я бы даже сказал, высший, поделился с тобой частичкой своей силы. Бла-бла-бла». «Если ты думаешь...» — следом было яростное мяу и удар по икре. «Что я не слышу, о чём ты думаешь, у меня для тебя плохие новости». Это просто бред. И ничего больше. И этот кот мне тоже кажется после того, как я ударился головой. «Бред — это твоя попытка ухлёстывать за Аней, которой вообще начхать на тебя. Или ты думаешь, что сочетание спорта и учёбы даст тебе время, чтобы забраться к ней под юбку?» Ну, он был неправ. «Определённо. Аня, моя сокурсница, действительно мне нравилась, но я не делал никаких попыток ухлёстывать за ней, потому что понимал, что из-за моего увлечения смешанными единоборствами и постоянной зубрёжкой лекционного материала, чтобы не отставать в учёбе, у меня просто нет времени на неё. А эта пушистая фигня, которая типа разговаривает, всего лишь плод моего воображения. Видимо, я просто упал и сильно приложился головой. Только и всего». Никакие балки не падали, а я запнулся за арматуру. Ударился головой, а сознание просто играет злую штуку, подкидывая вот такие вот образы. Бывает, травмы головы всё же были, мне просто нужна горячая ванная и крепкий сон. А утром будет полегче. Но у кота, похоже, были свои мысли на этот счёт. Он просто издевался, стараясь меня задеть цитированием моих ошибок в прошлом будто бы копался в моей памяти, что, в свою очередь, точно указывало на его невозможность. Кот просто увязался за мной, а я пытаюсь придать ему особенности, которые невозможны. И все из-за травмы головы. «Приделал бы лучше себе мозг, Ярик!» Кот даже не смотрел в мою сторону, а просто шел рядом шаг в шаг. «Тысячу раз тебе сказал! Выслушай меня!» Но нет, он все на голову свою съезжает!» Следом, когда мы завернули за угол одноэтажного дома около дороги, где начался метровый забор, кактус запрыгнул на него, уставился на меня, словно просил остановиться. «Ярослав, последний раз тебе повторяю. Ты умер, но с помощью моей силы, точнее части меня, а теперь симбионта внутри тебя, ты ожил, восстановился до того, как стало слишком поздно». Звучит как бред сивой кобылы. Я хотел было просто пойти дальше, когда морда кота изменилась. Его пасть неожиданно раскрылась больше, чем физически это было возможно, но раскрылась не только снизу вверх, а еще и в другие стороны. Тройной ряд заостренных маленьких зубов напомнили мне поместь нескольких монстров из различных книг, которые я когда-то читал. «А что это загорелось в том месте, где должны были быть... гланды?» «А у котов есть гланды?» Появилась яркая, светящаяся точка, от которой невозможно было оторвать взгляд. «Все же стоит попытаться вернуть себя», — зазвучал старческий голос в моей голове, когда пасть расширилась до совершенно неестественных размеров и захлопнулась на моей голове.